Глава 45. Оживление страждущих вблизи пузыря, нельзя сомневаться, что и в местах от останки на отдаленных, нарастало. Конечно, у каждого, повторюсь, были свои, может, не объявленные даже самим себе из суеверия или боязни, что уворуют идею или мечту, интересы и упования. Но иных уже высказанные интересы и упования стягивали веревками взаимных расположений в новые сообщества, комитеты и союзы. Очень шумно и целенапряженно заявила о себе Лига облапошенных. Охотников присоединиться к Лиге облапошенных поначалу сыскалось мало. С неудачниками и разъявами Виктории не добудешь. Ни под Нарвой, ни под Полтавой шведа не одолеешь. Но вскоре явились поводы для удивлений. Учредители лиги полагали себя облапошенными при разделе пузыря. «Позвольте», — говорили им, — «раздача пузыря еще и не начиналась. На днях начнется», — произносилось в ответ, «и тогда нас непременно одурачат, облапошат» а мы потребуем компенсаций за морально-этические поражения и вещественные убытки. То есть глупое, на взгляд простодушных, дело оказывалось вовсе не глупым, а, напротив, чрезвычайно грядуще выгодным. Все сразу же вспомнили, что и они не менее других облапошенные, обманутые и одураченные, и не раз при этом обманутые и одураченные не уголовно наказуемыми мошенниками, каких можно изловить и вздернуть, а историческими стихиями, прогибами эпохи, государственными затеями, переустройствами общих судеб и прочим. Мало кто признавал и себя виноватым в том, что поддался Одуре, смолодушничал или струсил. Это все были простофили или тонко устроенные натуры. Большинство же и не сомневалось в том, что ими крутила лихая и неодолимая сила. Да и приятно, умилительно даже было опять ощутить себя жертвой стихий и обстоятельств, слезу пустить вниз по щеке, помня досады прежних лет, а в грядущее направить бранные слова, в порывах же отваги, и обещание нанести в грядущий порядок. Что и говорить, уместным показалось теперь многим появление Лиги облапошенных. Посыпались туда заявления, но принимать в Лигу далеко не всех стали. признавали достойными лишь крепко одураченных, или одураченных при особо впечатляющих обстоятельствах. Шеврикука ощутил, что добродетельно усердствующий Ралдугин, верный идеалам собственного сообщества выхода на пузырь и никак не желающий быть в чем-либо обездоленным, тем не менее чуть ли не с завистью поглядывает в сторону облапошенных. Среди тех уже ораторствовал бывший чиновник и соцсоревнователь бывшего департамента Шмелей Свержов. Не вписавшийся, если помните, в исторический поворот. «Вот и хорошо», — подумал Шеврикука. «Вот пусть он за Лигой и присмотрит». И при встрече таинственно диктующим шепотом Шеврикука намекнул Ралдугину о том, что его не прочь были бы видеть они в рядах Лиги. «Надеемся, что и у Ралдугина имеется достаточная степень одураченности» и он сможет пройти конкурсный прием в Лигу. Ралдугин так обрадовался поручению, что в приступе пылкости готов был обнять уважаемого Игоря Константиновича. Но местоположение их в структурах ни на шаг не позволило Ралдугину приблизиться к Игорю Константиновичу. «Сведения передавайте прежним способом. В дупло». Заключил беседу Шеврикука. Отечественного предпринимателя Дударева Шеврикука увидел выходящим теперь уже из темно-серого «Мерседеса». «Игорь Константинович», — обрадовался и Дударев, — «вы, конечно, наблюдаете за пузырем». «Держу его в поле зрения», — сказал Шеврикука, — «хотя для меня он и не столь важен». «Вот и держите, держите» поощрил Дударев Шаврикуку к неусыпным бдениям. А то мы все в бегах, в разъездах, в телефаксах и в сотовой сети, сами понимаете, и концерн наш, анаконда, и фонд защиты и поощрения привидений, и прочее, и прочее. А вы все время вблизи пузыря. Ну, конечно, и у нас есть свои связи и каналы, и поверху, и в глубинах но вдруг что-нибудь пропустим в попыхах. А вы рядом, если выйдет какая непредвиденность. Вы нам сразу о ней. Будем рады стараться. Шеврикука выразил готовность встать перед предприятиями Дударева во фронт. «Да нет, я вас вовсе не неволю». Дударев, похоже, смутился. «Но ведь вы наш, наш. Мы вам очередную индексацию зарплаты произвели». «Скоро станут завозить и паркеты?» «А сколько же мне теперь приходится?» «Не суть, важно, много!» «Быстро сказал Дударев. Скоро ощутить, поверьте мне. Я давно уже ощущаю. Я вам верю». Шеврикука скосил глаза на темно-серый «Мерседес». «Вам, как лицу заинтересованному, я отважусь показать кое-какие картинки. Таинственные пока...» «Из нашего с вами будущего!» И Дударев, открыв дипломат, извлек из него картонки, украшенные акварельными рисунками. Рисунков было три, и на всех в главные персонажи был возведен останкинский змей-анаконда. «Это эскизы-эмблемы», — пояснил Дударев. «Это первичные и легкие наброски». Надо думать и думать. И вы, Игорь Константинович, может, и вы что надумаете? Вы не специалист в Геральдике? Нет, сказал Шаврикука, не специалист. Нет, жаль, жаль. Дудрев словно бы расстроился искренне. А на вид вы вполне специалист. Мы бы вам и к ставке добавили. Дудрев сразу же и замолчал. Смысл изобретаемых эмблем остался Шаврикуке недоступным. То есть смысл такой ли, эдакий ли. Из рисунков, искусных, замечу, художника приглашали дорогого, вывести можно было. Но что эмблемы сообщали о концерне, чем обязаны были возбудить обожателей концерна, этого Шаврикука как раз и не уразумел. Один из рисунков имел библейское основание. Змей-анаконда в саду наслаждений кольцами обтекал фруктовое дерево с фиолетовыми плодами, похожими на большие капли. Искушал ли он мужчину и даму, стоявших под деревом, или, напротив, хотел уберечь их от бед, или же был намерен предложить увлекшейся паре нечто спасительное и целесообразное взамен неразумного отравления грехом, Шеврикука разъяснить бы и не взялся. На секунду Шеврикуке показалось, что мужчину художник писал с него, а даму с Савокупеевой, Александрин. Но не было среди знакомых Шаврикуки ни одного искусного аквалериста. А пустые мысли Шаврикуки могли быть вызваны эгоцентрическим произволом его натуры. На втором рисунке поза змея и среда его обитания были позаимствованы из медицинских легенд и установлений. Змей-анаконда находился здесь при чаше. Но в самой чаше От чего-то восседал рыжий черный петушок, в удивлении склонивший голову на бок. На третьем рисунке змей анаконды имел перепончатые лапы и крылья и, по всей вероятности, находился в полете. Над ним парили два ярко цветных, пятнистых бумажных змея, соединенных стуловым анаконды то ли узкими стропами, то ли шелковыми лентами. Либо анаконда-волок в воздухе за собой японских бумажных партнеров, либо те сами были, воспособствующими ему силами. «Ну как?» — спросил Дударев. «Интересно», — деликатно протянул Шаврикука. «А вот у нас в городе на гербе рыцарь протыкает змея копьем» или э, в северной столице. Там конь царственного всадника тяжелым копытом придавил опять же змея. Те сюжеты ваш эмблематист и знаток Геральдики не принимал во внимание? На минуту Дударев озаботился, стоял, будто что-то прошептывая в уме, Компьютер неслышно попискивал в нем. «Нет», — сказал Дудрев, — «наш змей из других рук. К злодействам он не расположен и не даст поводов протыкать себя копьем, даже рыцарем и от Юрия Долгорукого». «А отчего, — поинтересовался Шеврикука, ни на одном из рисунков нет пусть даже и малюсенькой, пусть даже и в уголке, фигурки столь ответственного лица, каким является научный смотритель и погонщик змея-анаконды Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный. Он ведь тоже может вызвать сюжет. И какой? Ах, Игорь Константинович, сокрушенно и укоряюще воскликнул Дударев, не хотите вы серьезно отнестись к делу? Или у вас сегодня игровое настроение? Давайте сюда рисунки. Конечно, это пробный вариант. Ведь, возможно, самые разные ответвления деятельности концерна со своими моторами и неводами. И вам бы с вашим пытливым умом что-нибудь изобрести, а вы посмеиваетесь. А я не посмеиваюсь, нахмурился Шеврикука, и не знаю я, что такое пытливый ум. «Будет, будет все у нас, и самые разные ответвления тоже будут», не обратив внимания на слова Шеврикуки, с воодушевлением продолжал Дударев. «И акции, акции, акции, и вы, Игорь Константинович, сможете приобрести акции со змеем-анакондой или с привидениями, и вы станете рантье». «Я?» «Рантье?» — с трудом выговорил Шеврикука. «Ну а что ж, проще простого». Будучи заинтересованным в деле и в скором времени рантье, Шеврикука не мог не сообщить собеседнику о звонко-шумящей поблизости от пузыря лиге облапошенных и о том, что один из заправил облапошенных, известный Дудареву соцсоревнователь Свержов, «Облапошенные? Свержов?» Новость явно удивила Дударева и вызвала в нем прилив соображений. «Свержов и у нас околачивается, и у нас колобродит этого Свержова. Хотя брей наголо, а он все равно будет лохматый и взъерошен. Нет, надо брать этих облапошенных в оборот». В какой оборот Дударев пожелал взять облапошенных из Свержова, Шеврикука не узнал, потому как пришла пора Дудареву снова садиться в «Мерседес» и мчаться по делам. В семь вечера в большой утробе началось толковище деловых посиделок. Впервые после конфуза в музыкальной школе Шеврикука действительным членом опустился под непременные лучины на лавку в конференц-отсеке посиделок. Вместо пропавшего или сгибшего Традискантова распорядителем нынче был назначен известный в Останкине домовой Артем Лукич, последние два года живший удивительно тихо. Помимо прочего, Артем Лукич славился тем, что на плече его был наколот портрет пастуха-воспитателя народов с трубкой во рту а под той трубкой синели слова «Рабочие! Жил товарищество, наша крепость!». Шеврикука видел эти произведения искусства, не раз парился с Артемом Лукичем в Зубаревских и Маринских банях. Против Артема Лукича Шеврикука ничего не имел. Домовой он был относительно справедливый, правда, слишком горластый, да и поучительными первоисточниковыми цитатами ему следовало докучать слушателям реже. Теперь в них и вовсе отпала нужда. За столом распорядителя рядом с Артемом Лукичем на табурете восседал, напоминанием о том, что воинственные козни и башни лишь притихли, один из квартальных верховодов домовой четвертой статьи «Поликратов». Как и в прежние дни, на плечи его был наброшен желтовато-зеленый бушлат, и опять изможденный бдениями верховод выглядел полевым командиром, готовым сейчас же повести за собой воинов в окопы. Поликратов пил резкими глотками чай из мятой жестяной кружки, а в случаях опустошения посуды колюня убогий, согнутым китайским служкой, подносил верховоду чайник. Речи Артема Лукича и пересуды коллег из землескребы и соседних зданий Шаврикука слушал в четверть уха. Слова их, назначенные в высказывание, были ему известны заранее. Да, пузырь. Да, интересы жильцов. Да, постарайтесь. Все для человека. Да, постараемся. Да, все для него. Об отродьях и их намерениях «Забывать никак нельзя. Они прикинулись уставшими и больными, а сами пекут план за планом, одного Барбароссу за другим, а потому каждый обязан держать кочергу в боевой саже, ну и прочее». Догадывался Шеврикука и о том, кто о чем помалкивает и что у кого упрятано в мыслях. Сам Шеврикука в оратор сегодня не записывался. Он появился вновь действительным членом, ощутил, кто как к нему отнесся, и достаточно. Интересовало его лишь вот что. Сидят ли на толковище? Оно вовсе не получалось ныне деловым. Другие, кроме него, умельцы, постаравшиеся выправить себе паспорта. А может, все взяли и выправили? Даже слюнявый калю убогий а потому никто и не требует разобраться с дерзкими безобразниками, осквернителями преданий вроде продольного, и призвать их к ответу. В начале посиделок, в особенности когда распорядителем Шаврикука увидел сурового Артема Лукича, он даже взволновался, они знают ли о его проделке и усердиях перста капсулы ускорить поспешность делопрохождений. Увещеватель-то и в своем Китай-городе непременно должен был обо всем узнать. Так вот, не раскричаться ли на посиделках? Не назначит ли наряд с полномочиями удостовериться и взыскать? Нет, ни о каких людских документах речь не завели. Но уверенность в том, что ни один он нынче при удостоверении личности Шеврикуку не покинула. Наверняка на толковище в большой утробе восседали теперь списочные граждане, возможные избиратели и рантье. А если постарались отважные и расторопные из привидений, то вряд ли от них и домовых пожелали бы отстать высоко ценившие себя отродье башни. Хотя именно от того, что они ставили себя выше людей, им могла показаться унизительная мысль об использовании коммунальных документов. Но кто знает, со временем прояснится. А вот Велизарий Аркадьевич, — подумал Шеврикука, — в обморок бы обрушился, если бы ему стали предлагать паспорт с милицейскими печатями. Велизарий Аркадьевич сидел справа от Шеврикуки, через две лавки, рядом со стариком Иваном Борисовичем. При последнем их разговоре Велизарий Аркадьевич одобрял клубный пиджак Шаврикуки. Себя же корил за то, что поддался всеобщему Востанкине в пору отродьевых угроз отступлению от высокой духовности. Тогда, и это в клубе-то, Иван Борисович был в ватнике, будто отъезжал на лесоповал, а Велизарий Аркадьевич в костюме из светло-зеленой мешковины и походных бутцах британского завоевателя. Корил-то корил себя, Велизарий Аркадьевич. Но и на посиделках он присутствовал в мешковине и будцах. А Иван Борисович прибыл в утробу в ватнике, по плечам и рукавам, обсыпанным опилками. Предъявлялось кому следует. Оба они нравопослушные, установлением верны, о каверзах отродей помнит и поддерживают в себе оборонное состояние духа. Какие уж тут могли быть фотографии и паспортные столы! И наряды не одних лишь Ивана Борисовича с Велизарием Аркадьевичем наверняка благоуспокоили полевого командира Поликратова. Оборонный дух, пусть и при обледенявшей линии огня, в домовых не иссяк. Но Шеврикук понимал, и другие понимали, Что волнует домовых нынче пузырь, а не отродье башни? И если волнуют и отродье, то именно в связи с пузырем. Не выкинут ли чего? Не примутся ли разбойничать? Не установят ли с пузырем двусторонние и доверительные отношения? «Перейдем к разделу «Разное», — пробасил Артем Лукич. Шеврикука не возражал бы против оглашения бумаги из обиталища чинов. Однако сообщили о всякой чепухе, вроде пропажи в хозяйстве домового Гранд-Сараева рассекателя горячих и холодных струй, а о его шеврикуке походе к увещевателю даже и не намекнули. Шеврикука вдруг опечалился и обиделся на Артема Лукича. «Выходит, я ерундовие рассекателя?» досадовал Шаврикук. Расходились вялые, говорили, направляясь к дверям тихо, даже перешептывались, явно в напряжении и тревоге, будто не радости и попечения пузыря ждали их впереди, а не суразности поколебленных устоев. Но, может, причиной тому были бетоны-бомбоубежища, в недрах их ни год и не два копились страхи и черные ожидания. Они сползали теперь со сводов и обтекали забредшие в утробу натуры. «Шеврикука!» послышалось сзади. Шеврикука обернулся. Нет, его не окликали. О нем говорили. Бритоголовый боевик, уполномоченный Любохват, на толковище не сидевший что-то быстро и зло высказывал Артему Лукичу. «Нет-нет», — отвечал Артем Лукич, — «у Шеврикуки своя голова на плечах». Вслушиваться в слова собеседников Шеврикука не стал. Продолжил движение к выходу. «Голова, голова!» — догнал Шеврикуку вертки нынче калю убогий и принялся приплясывать в шаге от него справа. Голова, голова. Никакой головы на плечах. На плечах, на болдашник. Один на болдашник. Шеврикуки один на плечах. Утихни, цикнул на колюне Шеврикука. На болдашник. Один на болдашник. Рассмеялся колюне убогий, пустился в присядку, а потом понесся к дверям.